Thank mm -hmm. you. Глава девятая Городок бюреров Бюреры, как и сказал Аспирин, жили в самом настоящем поезде. Несколько облупившихся пассажирских вагонов стояли на участке железной дороги, одним концом терявшимся в лесу, другим уходящим в большую промойну, заросшей ряской и камышами. Зачем сюда отбуксировали эти зеленые вагоны с сохранившимися табличками «Москва-Харьков» на бортах, ведал один господь. Но бюрерам они явно пришлись по душе. И я издали наблюдал в бинокль, как несколько карликов грелись на солнышке, пуская слюни от блаженства. Еще несколько рылись в песке, искали червяков или жуков, наверное, чтобы сожрать. А вокруг бегали толкались их омерзительные детишки. Из одного окна поезда торчала телевизионная антенна из другого – труба на вид от самодельной печки, и из нее шел голубоватый дым, что меня окончательно убило. В общем, поселение практически не отличалось от самодеятельного поселения, скажем, цыган, которых я видел под Харьковым. Судя по тому, что я знал о бюрерах, перед нами был какой-то особенный клан, но, по крайней мере, дым меня насторожил. Умнее они сородичей, что ли? Если так, то дело плохо. В зоне кто умнее – ей опаснее. Надеюсь, что хотя бы телевизор они там не смотрели, антенну просто так собезьяничали. Рядом пыхтя заворочался аспирин. «Слушай, они всегда так жили?» — спросил я шепотом. «Хрен их знает, чувак!» — пробормотал он. «Я тут с полгода тому был. Они только объявились, но трубы точно не видел. И антенны, и поменьше их было, кажись». «Расплодились, падлы. Эх, шли бы мы в другое место. Да поздно». «Чё? Нормальные такие бюреры. В другом месте по подвалам ныкаются. Пойди их там, поймай. А эти, вон, как на курорт едут. Вот, только как их ловить будем?» Я именно это и прикидывал. Мне очень нравился уходящий в лес кусок железки. Неплохо бы разведать, что там имеется ещё. И в случае удачи оттуда скрытно подойти». Других вариантов вроде бы не было, но подойти это даже не полдела это четверть-дела. А вот поймать двоих, да еще разнополых, да еще незаметно для остальных. Бюреры поодиночке гуляют редко, рассчитывать, что парочка отправится, скажем, по грибы, не приходится. Может завалить весь их табор, предложил Аспирин. А че, рванем из-под ствольников, гранатами закидаем, парочка явно выживет. Мы их профессорским прибором оховячим и в мешок. Шумно. И мы не знаем, сколько их там внутри. Сам понимаешь, бюрера вот так в лоб у него дома брать. Опять же вагон. Это железка. Осколки все зря пойдут. Тут не гранатами надо, а чем-то посерьезней. Я ж только предложил, чувак, буркнул Аспирин. Мы полежали еще немного, посмотрели. По песку между травинок бегали какие-то жучки. «Интересно, почему в зоне нет насекомых-мутантов? Хотя, они, может, и есть, просто кто на них внимание обращает? Вот, например, какой-то хрен на восьми ногах и с кривым длинным хоботком. Может, он среди своих кровосос. А мне на него плевать». И я щелкнул кровососа ногтем, от него он улетел в травинные заросли. «Их вроде жрут», сказал задумчиво Аспирин, тоже созерцавший мир насекомых. «Типа? Ну, жуков этих, саранчу». «Вьетнамцы, вроде ли, монголы, жарят в жиру каком-то и жрут. Я сам по телевизору видел. С виду так ничего. Когда жареное?» «У тебя одно на уме», — покачало головой. «Слушай, аспирин». «Чего?» «Ты никому не говори, брат, что я псевдоплоть отпустил». «Бармаглот он тоже отпускал, ничего. Чего тут такого, чувак?» «Ну, я тебя прошу, я с другими тоже поговорю». «Не скажу, конечно». «Вот и хорошо. Ты знаешь, мне правда показалось, что она нам малость подыграла. Знать бы еще, чего она за нами перлась!» Аспирин помолчал, теребя усы. Искосо взглянул на меня, словно желая что-то спросить, но не решался. «Давай, мочи!» — сказал я. «Вижу ведь, распирает!» «Да это, чувак, ты вот джадинки чувствуешь, пух тебя не берет. Я таких других не знаю, честное слово!» «Конечно, болотный доктор, черный сталкер. Это понятно, это да. Но среди братанов ни одного не знаю». «И на что намекаешь?» «Да это, говорят, чувак, что ты сам немножко от зоны. Я к чему? Может, и псевдоплотно тебя как-то повелась?» «Тх, — влюбилась", усмехнулся я. Аспирин понял, что не сержусь, продолжал. «Я-то ничего, мне все равно». «Просто ты ничего такого не знаешь, а?» «Успокойся, чувак», — передразнил я Аспирина. «Я обычный человек, только негр. Может, негры все такие? Ты много сталкеров-негров знаешь?» «Тебе одного», — сказал Аспирин. «Вот». «Постой, что-то они там оживились?» Я внимательно посмотрел на Бюллеров. Ничего особенного. Среди мелкоты произошла небольшая драчка. Возможно, в процессе кого-то пристукнули или загрызли. У них это в порядке вещей. Хотя, чем они особенно отличаются от людей? Роже пострашнее разве что. Профессор после атаки кабанов и истории с Химерой несколько поугас. Видимо, впечатления от увиденного в зоне превысили некий порог, за которым радость превращается в когда же этому конец придет. Более того, Петрков-Доброголовин прилежно чистил свой пистолет, прислоняясь спиной к стволу огромного тополя. На шухере стоял Пауль, Соболь же дремал, разумно рассудив, что поспать в тишине и покое никогда не будет лишним. Кстати, я долго не верил, что химера ушла. Вот и сейчас среагировал на шум в ветвях. Но это оказалось всего лишь жирная ворона, возившаяся на суку. «Вы наверх-то посматривайте», — сказал я на всякий случай. «Помните попрыгунчика-погонщика? Лучше перестраховаться». Профессор тут же боязливо зыкнул в небо. «Перегусеять бы», — осторожно намекнул аспирин. «Вы давайте, а мне что-то не хочется. Пойду-ка я разведаю что-то там с другой стороны поезда». «Так я ж с тобой, чувак». «Не за там вертеться подвое. Заметят, у нас же больше проблем появится. Я быстро. Одна нога там, другая уже тут». «Вот так стал терняк ходил, ходил без друзей на разведку. Таким и нашли. Одна нога в одном месте, другая в другом», произнес Собор, не открывая глаз. «Тем не менее, я все-таки пошел на разведку один». Что-то подсказывало, на железке в лесу все будет в порядке, а лишние люди и лишний шум действительно ни к чему. Так и получилось. Разбросанный вдоль насыпи жадинки я обнаружил без труда, потому что видел их словно жиденькое беловатое марево. А больше ничего и не нашел, кроме совсем старой мясорубки уже практически не живой. Из прочего я засек две перевернутые вагонетки, под которыми никто не прятался и повалившийся в кусты столб линии электропередач. Место, надо полагать, было малопосещаемое. Собственно, потому и бюреры здесь прижились. Они никакое соседство не любят. Пригибаясь, я двинулся вдоль рельсов и вскоре увидел хвост поезда. Железная дорога выгибалась на повороте, и лежа на шпалах, было очень удобно наблюдать за городком бюреров и за рельса, практически не боясь быть замеченным. Я извлек бинокль и в этот момент почувствовал, как в левый висок чуть выше уха уткнулось что-то холодное и железное. Красивый баритон спросил, «Иисус или Сатана?»